Глава седьмая. Мэри явилась, когда они еще и завтракать не кончили. Кулаки кулаке у нее зажат пучок анимонов, надранных в лесу, для репетитора. Сегодня утром должен состояться ее первый урок. «Шантропа», — подумала Фрида. Они уселись в гостиной, и Лоуренс начал объяснять Мэри, как пишутся сочинения. Фрида на дальнем конце стола тем временем писала письма домой в Баден-Баден, периодически забывая сипиная ножку стола праздной ногой. Она терпеть не могла, когда ее не приглашали в чем-то участвовать. Миссис Уикли!» — скричал Лоуренс, у него была привычка в такие минуты делать вид, что он ей никто. Му, -у -у», беззвучно одними губами обиженно произнесла Анна в ответ. Одинокая в деревенской глуши, она выпросила у учителя и ученицы разрешение сидеть на другом конце стола во время уроков. Она не умела быть сама по себе, одна она могла разве что подремать в теплом пятне солнечного света. Но упреки мужа она отвечала, что ей не нужна интеллектуальная жизнь. Она вышла замуж за писателя, у которого интеллектуальной жизни хватит на них обоих». Ей, с другой стороны, требуются развлечения и собеседники. Теплая компания. Неужели она слишком многого хочет? Через несколько часов, когда их соседка Моника сползет с постели, Фрида проплывет через двор и предложит составить соседке компанию в ежедневной автомобильной поездке с шофером. Когда Лоренцо бывал ею доволен, то говорил друзьям, что она живет лишь одним мигом, как холеная кошка. «Скорее, как золотая рыбка», — отпарировал однажды Кателянский, — «и способность сосредоточиться у нее примерно такая же». Что она могла на это ответить? Русиш, приятель мужа, вечно презирал ее. Однако она в своем роде ничуть не, не менее примечательная и важная персона, чем Лоренцо. Она не стеснялась напоминать об этом его друзьям. В Чешемском коттедже прошлой осенью, когда пошли прорывные дожди, соседний утиный пруд развалился и понемногу затопил их участок. Внутри дома струи воды текли по стенам унылой кухоньки. Под места протечек подставили кастрюли и плошки, чтобы хоть как-то укоротить потоп, но все тщетно. В тот день во время потопа Фрида, кажется, выплакала все свои слезы. «Она не может быть счастлива в разлуке с детьми», рыдая, говорила она двум мужчинам. Кот тем временем сидел и пожирал их единственный каравай хлеба и последний кусок сыра, не обращая внимания на волны вокруг щиколоток. По мере того, как вода пребывала, а слезы все текли, он решил упрекнуть Фриду. «Фрида, ты оставила своих детей, чтобы выйти за Лоуренса. Выбирай теперь или они, или он. А раз ты выбрала Лоуренса, перестань уже ныть про детей». Она тогда сбежала в коттедж к соседям Кэтрин и Джеку и оттуда послала Кэтрин под проливным дождем с известием, что не вернется. Лоренца взорвался и накричал на Кэтрин. Фрида этого и ожидала. «Передайте Фриде, что я ее больше видеть не желаю». Кэтрин пожала плечами, развернулась и ушла обратно под дождь. Ее юбки уже отцерели и пропитались глиной. В тот день кот увидел ее впервые и с тех пор... По наблюдениям Фриды, не считал за женщину ни одну женщину на свете, кроме Кэтрин Мэнсвилд. Однако и здесь началось самое интересное, как написала Фрида сестре в Баден-Баден. Всего несколько недель спустя Кэтрин сбежала от бедного милого красавчика Джека Мерри и оставила его сломленным, совершенно разбитым сердцем. Кэтрин считает, что Джек еще ребенок и недостаточно сформированная личность. Но вот в чем загвоздка. Она бросила Джека вовсе не ради умного, обожающего ее кателянского «мино», а ради молодого парижского любовника. Фрида обожала посылать сестре новейшие сплетни из жизни местного, довольно значительного богемного круга. Лоренцо часто заявлял, что не имеет никакого отношения к богеме, Фрида соглашалась, что это так, для богемы он слишком тяжело работает. Но она вполне способна постараться и обеспечить богемный имидж им обоим, тем более, что это практически не стоит усилий. Она подняла голову от письма, Лоренца и Мэри сердито смотрели на нее. Очевидно, она смеялась вслух. Без излишней спешки она вернулась к письму, Сестры Фриды подтвердили, что ее послания нынче доходят кружным путем, через Швейцарию. Хотя их кто-то заранее заботливо вскрывает, как выразились сестры, и лишь изредка заклеивает снова. Переписку Лоуренсов, даже исходящую из захолустного грейтэма перехватывали. Королевская почта Британии просто чудо эффективности, заметит Фрида в письме. Пускай соглядатые прочитают». Она подняла взгляд от утреннего кофе, чтобы посмотреть на мужа. Он рисовал в тетради Мэри прописи каллиграфическим почерком, чтобы она их копировала. Девочка перед ним благоговеет. Он обращается с ней не вежливо, фальшиво, издали, как большинство взрослых, и не свысока. Он ведет себя великодушно, а вне уроков бывает просто сам собой и с ним весело. Заметно, что он воспринимает Мэри как равную, только поменьше размером, и Мэри смотрит на дело точно так же. А ее общество ему приятно, пусть даже в ущерб работе над книгами. Фриде же Мэри казалась скорее кобальтом, чем ребенком. С какой стати Лоренца так живо интересуется этой девчонкой и совершенно безразличен к трагедии оставшихся без матери трех собственных детей Фриды, ему на них наплевать. «Это жестоко по отношению к ней, по отношению к ним. Он сам жесток. Более того, этот ребенок теперь выживает Фриду из ее собственного хлеба. Но Фрида держала свое недовольство при себе. Очень важно, чтобы лоренца отрабатывал их хлеб и обеспечивал им крышу над головой, даже если взамен ему приходится укращать «сасекскую дикарку». К счастью, уроки, кажется, идут удачно. Если Мэри поступит, может быть, мистер Мейнелл даже выдаст Лоренца премию наличными деньгами. Очень мило со стороны папы Мейнелла. Предоставить им служанку — это все хорошо, но им еще и есть нужно. «Нам что, кулак сосать?» — со слезами спросила она мужа однажды вечером. Он указал на большой мешок чечевицы, стоящий на кухне, И заявил, не поднимая глаз от рецензируемой книги, что когда чечевица иссекнет, как иссякают песчинки в песочных часах, он отправит Фриду собирать подножный корм на холмах Даунса, даже в непогоду. Сам он уже собрал все ягоды шиповника на много миль вокруг. «Теперь холодно», — сказал он, — «очередь Фриды кормить семью». Она схватила ближайшую подушку, чтобы приглушить рыдание. Фрида несколько воспряла духом, узнав, что Мэри с сентября начинает ходить в школу святого Павла для девочек в Лондоне. Ее собственные дочери, милые Барби и Эльза, ходили в ту же школу. При минимальном везении, если удастся сохранить хорошие отношения с Мейнелами, она, осиротевшая мать, сможет посылать тайные письма дочерям через до Мэри. И впрямь, в таком суровом положении, когда она, несправедливо обойденная мать и жестоко отец, находятся в контрах, эта маленькая оборванка может оказаться единственной связующей нитью между Фридой и ее дорогими малютками. Она старалась ничем не выдавать боль от разлуки с детьми. Да, она, по выражению Лоренца «выла», но лишь когда он принимал ежевечернюю ванну, закрыв дверь в ванную комнату. Он все сильнее ревновал ее к детям, что было весьма несправедливо, и практически оставил попытки понять, какое страдание таится в ее сердце. Они опять начали ссориться почти так же яростно, как бывало в чешиме. Фрида решила мыслить стратегически. «Надо найти способ подкупить девчонку». «Какие лакомства любят кобальды?» Кофейная чашка громко звякнула о блюдце хором сказали учитель и ученица, на редкость неприятное дитя. Лоуренс занимался диктовкой, работая над почерком и правописанием девочки. «Спускается величественно ночь и затихает дальняя дорога. По ней пастух ведет своих коров, чтобы успеть их довести до крова». Это стихотворение о Грейтеме написал поэт, друг семьи, приезжавший в колонию до войны. Лоренца разругал стих в пух и прах, но сказал, что для диктовки ребенку сойдет. Он вычел пять баллов за то, что Мэри написала дорога раздельно. Вполне объясняемая ошибка, выразила свое мнение Фрида, обведя широким взмахом руки окружающий их хлеб. Она пыталась подольститься к кобальду, но ученицы и учитель ее игнорировали. Что поделать? Она снова взяла перо и принялась писать сестре Эльзи о смерти поэта Руперта Брука. В газетах писали, что от солнечного удара на пути в Галиполи, однако мы узнали от Элинор Фарджун, которая узнала от своей невестки миссис Розалин де Бейнс, близко знакомой с Бруком по дням их общей неоязыческой юности, что на самом деле он умер от укуса машкары. заражения крови. Но такую смерть сочли и чересчур позорные для красавца солдата и поэта, поэтому официальной причиной объявили солнечный удар. Иными словами, бог Аполлон забрал его к себе, так скоро, что он даже до фронта не успел доехать. Бедный очаровательный Руперт. Меня познакомили с ним однажды в Лондоне до войны. «Знаешь, Эльза, он был такой красивый, что дух захватывало». Можно было бы ожидать, что определенных людей станут беречь от этой войны, но нет. В письмах к матери-баронессе у Фриды не хватало духу признаться, что ее не пускают к собственным детям. Хватит и удара, нанесенного смертью отца. Вместо этого Фрида постарается развеселить вдовствующую мать, скотленд ярд и приунывающую себя. Все одним письмом. «Дорогая мамочка». В эти печальные дни раздора и мщения я не могу не вспоминать истории, которыми когда-то развлекал нас Вильгельм. О счастливых приключениях мальчишеских лет в Винцерском замке в гостях у королевы, своей бабушки. О том, как он запускал ручку под юбки фрейлином и переводил часы, чтобы напугать поваров и придворных. Я, кажется, вспоминаю, как он играл в прятки со своей няней во всей тысяче комнат. Ты помнишь, как каждый год его няня уезжала из Берлина, пухлая и цветущая, а возвращалась, совершенно верно, худая, как тень себя прежней? Вот же вредной обезьянкой он был. Без сомнения, Вилли испытывает великую и прочную любовь к Виндзорскому замку. Он всегда считал его своим вторым домом. Разве не удивительно вспоминать, что английские монархи на самом деле саксен кобурги несмотря на придуманную дурацкую фамилию Винзор. «Сознаюсь, я не понимаю, что такое нашло на англичан. Откуда эта внезапная мода называть немецких овчарок эльзасскими? Моя душа омрачена. Разве можно отрицать истинную природу какого бы то ни было создания, будь то английский король или пес?» Мне стало известно, что даже восковую персону Кайзера в галерее Мадам Чусо отправили в ссылку стройку возле публичных уборных. Это невыносимо. С какой стати нам воевать, если мы одна великая счастливая брыластая семья? Насколько мне известно, Вильгельм прижалостно рыдал на похоронах своего кузена короля Берти VII, и еще и пяти лет не прошло. Рассказывают также, что королева Мария до сих пор говорит по-английски как немка, несмотря на многочисленные уроки правильной речи. Мы должны ею гордиться, пусть даже ее, по слухам, в последнее время не выпускают на публику. Понимаешь, мамочка, они очень стараются, чтобы новая фамилия прижилась. Вся эта война становится все более грязным делом, а ты помнишь, что я от природы не способна иметь дело с грязью. Я просто не могу об этом думать. Я вынуждена заплетать косы, чтобы не вырвать у себя все волосы. Здесь я должна попрощаться с тобой, ибо вижу шпионю своим маленьким глазком. Такая очаровательная английская идиома за окном почтальона. Видя, куда адресованы мои письма, он делает ужасно несчастное лицо, но я уверяю его, что государственная служба при иллюстрации работает просто великолепно. Я раньше и не подозревала, на какую эффективность способна Королевская Почта Британии, И он отбывает надлежащим образом приутешенный в гораздо лучшем расположении духа, чем прибыл. «Вечно твоя миролюбивая дочь Фрида». Лоуренс ставил Мэри оценки по десятибальной системе. Каждый раз, когда она получала семерку или больше, ей разрешалось прервать урок и разучить новую песню. Петина, может, это у нее не отнимешь», — подумала Фрида. Высокий голос Лоуренса, обычно удивляющий при первом знакомстве, хорошо сливался с юным голосом Мэри, хотя у Лоуренса до сих пор хворая грудь. Мэри бодро набросилась на песню, слишком мрачную для ее возраста. Впрочем, сама Фрида очень любила Барбару Аллен и охотно аккомпанировала бы учителю с ученицей на пианино, если бы они не настояли хором, чтобы она стала невидимой или покинула комнату. Даже в собственном хлеву с ней обращаются как с враждебной иностранкой. Впрочем, хуже жизни в Чешем, и все равно ничего быть не может. Тамошние жители заявили, что она посыпает ядом их любимые заросли черники, а потом донесли, что она мигает лампой, подает световые сигналы цепелинам, чтобы они могли и разбомбить деревню, в которой она сама живет. «Шпионка? Никакая она не шпионка». Лоренца, вот кто шпион. Она точно знала, к чему он клонит, задавая Мэри тему сочинения. Сегодняшняя тема была рекхем коттедж Кто бы сомневался. Его по-прежнему занимали Перси и Медлен Лукас, и трагедия Сильвии, девочки-калеки. Фрида наблюдала за ним со своего конца стола, притворяясь, что промокает свежие чернила на письмах. Пока девочка писала в тетрадке, он работал над книгой Гарде. Время тянулось медленно. Фрида ненавидела молчание. Потом темноволосое дитя Кобальт выпрямилась на табурете к грибе и взглянула на учителя. Он кивнул, и девочка робко, но гордо принялась читать свое сочинение. «Рекхем Коттедж». Коттедж очень старый, ему лет триста, но некоторые части к нему пристроили недавно детскую для детей, спальню, ванную комнату и чулан. Там живут трое детей, также их мать, отец и няня. Детей зовут Сильвия, Кристиан и Барбара Лукас. Еще у Барбары есть младенец-кукла, в Рекхем-коттедже много змей. Еще там есть маленький ручеек, и когда я там играю, мы копаем в саду и находим мусор, который давным-давно зарывали люди, например, битые черепки из стародавних времен. Однажды мы нашли монету, но, когда хотели купить на нее тянучек, в лавке ее не взяли. Их отец — солдат, он высокий, у него светлые волосы, и когда идет дождь, он учит нас народным песням. Вчера он приходил в отпуск из армейского лагеря, чтобы посмотреть на свой сад, который вырастил сам, очень цветочный. Там красивый газон с ежиками по утрам, когда на траве роса, и яблони в середине». Сильвия порезала коленку с серпом не в прошлое лето, а в лето перед этим, когда ей было шесть. «Иногда мы все вместе ищем змей, чтобы напужать няню». «Напугать». «А, да». Мэри откинула волосы с лба и облизала губы. Сильвия и ее сестры искали змей, чтобы напугать няню. Роберт и Сайли Нельсон тоже играли. Роберт, Сайли и их родители приехали в гости в Рэхем. Сайли очень много вещит». Она боится змей». Когда она закричала очень громко, Сильвия побежала посмотреть. Потом всюду была кровь. В высокой траве лежал серп. Сильвия совсем не кричала. Она только очень побледнела и дрожала. Ее мама, это тетя Мэделайн, сказала, что Сильвия очень храбрая. Сильвии пришлось переменить платье и намотать повязку. «Потом мы все поехали в Сторингтон. Доктор в Сторингтоне дал Сильвии повязку побольше и кулек карамелек». На следующий день тетя Виола сказала маме, что у Сильвии температура. Тетя Виола пришла в Рекхем и играла на пианино, чтобы Сильвия подпевала. Сильвии давали топиоку на сладкое. Иногда она плакала, потому что нога очень болела. Пришел еще один доктор, друг тети Виолы. Они были в походе, но дальше не пошли. Потом приехал особый автомобиль, чтобы забрать Сильвию. Кристиан сказала, что доктор в Лондоне чуть не отрезал Сильвии ногу. Но все-таки не отрезал. Сильвия лежала в больнице в Лондоне много месяцев. Бабушка писала ей письма, чтобы подбодрить. Я помогала. Мы писали «Дорогая, дорогая, бесценная госпожа хромоножка, Теперь Сильвия ходит медленнее всех, но может бегать, если подпрыгивать. Ей приходится носить железку, которую ей разрешают снимать только на ночь, и когда мы ходим в квел купаться. Она подняла голову. «Конец». Изгнанник слушал с серьезным лицом. Фрида смотрела, как он взял тетрадь и сам перечитал написанное. Он скрещивал и выпрямлял ноги. Снял колпачок с самописки и сделал несколько поправок. «Семерка?» — спросила девочка. Фрида тоже ждала. Девочка вечно получала семерки. «Достаточно, чтобы поощрить, но не слишком много, а то она решит, что можно не стараться». Фрида следила за лицом мужа. «Мистер Лоуренс, окликнула Мэри. Первозданный дух этих диких мест проникал ему в сердце. «Тоска по старым богам, старым утраченным вожделениям, вожделения, тлеющие в холодной крови молниеносных змей, которые с шипением устремились в сторону у него из-под ног». Таинство кровавых жертвоприношений, все, утраченные ныне силы, ощущение первобытных обитателей этих мест, чьими стараниями воздух здесь был насыщен с тех стародавних времен, когда сюда еще не приходили римляне. Воздух, насыщенный забытыми темными страстями. Незримое присутствие змей. Он сморгнул и объявил «Восьмерка». Мэри захлопала в ладоши. Фрида откинулась на спинку стула, прищурившись, как скоро он спросит в лоб про Персиваля Лукаса. Его сотряс приступ кашля, и тут же... «А я и не знал, что отец Сильвии приезжал вчера». Он вернул сочинение мэрии и встал, держась за ребра. «Заварю-ка я чаю». Девочка смотрела ему в спину. «А можно я...» «Можно мне?» — поправил он. «Спеть песню про президента. Я ее уже выучила». «Можно, если ты запишешь по памяти его историю, которую я тебе рассказывал?» «У тебя есть пять минут. Представь себе, что это вопрос на письменном экзамене в школу святого Павла». Мэри взяла карандаш и заскользила грифелем по странице. Лоуренс на кухне рассеянно открывал и закрывал дверцы шкафчиков, думая о другом. Фрида прекрасно знала, о чем именно. А миссис Маккинли носила траур? окликнула девочка, проверяя факты. Конечно, он стоял в дверном проеме, вытирая полотенцем чайную чашку. Четыре минуты. Мэри вычеркнула строчку и продолжала писать. Время истекло, положи карандаш. Он вернулся к столу, неся разномастные чашки. А мистер Лукас все еще в Рэкхеме? спросил он, как бы между делом. Фрида смотрела на него. «Шпион, шпион, шпион». Кобальт покачал головой. «Нет, моя двоюродная сестра Кристиан сказала, что ему нужно было обратно в армию, выполнять свой долг и служить Англии. Я рада, что ты не выполняешь свой, а живешь у нас». Лоуренс расставлял на столе чашки и кувшин с молоком, и Фрида чувствовала до раскаленное молчание. Пока муж садился на место, она прямо видела, как все это переваривается у него в мозгу. Беспечно брошенный серп, сад, в котором всегда играли дети, ненависть к тому, что сбежал на войну. Мэри выбрала самую яркую чашку, потом набрала воздуху и принялась быстро читать. Мистер Маккинли был двадцать пятым президентом Соединенных Штатов Америки. Он был добрый человек, миссис Маккинли его любила, и большинство людей считало, что он хороший парень. Однажды в 1901 году он поехал в город Буффало. Пока он приветствовал людей на митинге, один человек по фамилии Шолгаш Архист... Анархист. Она ухмыльнулась и закивала. «Анархист». Выстрелил в президента из револьвера Айвер Джонсон. И тот упал, зачеркнуто. Первая пуля отскочила у него от пуговицы жилета, но вторая пронзила его. Его помчали на поезде в Вашингтон, округ Колумбия, но врачи не смогли его спасти. Миссис Маккинли плакала так, что глаза у нее покраснели и распухли. Она очень грустила и закрыла лицо черной вуалью. Шолгаша поймали и посадили в тюрьму Синг-Синг. Это название звучит, как будто она в Китае, но на самом деле она в штате Нью-Йорк. Народ Америки ненавидел убийцу и не хотел его выпускать под залог ни за какие деньги. После того дня важные люди в Вашингтоне согласились, что президента нужно всегда охранять, чтобы никто больше в него не стрелял. Она закрыла тетрадь и разразилась песней, болтая ногами под столом. «Ну-ка, детки, вот вам новость, не поверите, поди». После папочкиной смерти пенсия ждет впереди. Вашингтон из Буффало. Поезд едет, поспешает, на каждой станции свистит. Мистер МакКинли умирает, мистер МакКинли умирает. Анархистом он убит. Ну и время, ну и время. Эй, мерзавец, посмотри-ка, посмотри, что натворил. Мистер МакКинли умирает, мистер МакКинли умирает. Это ты его убил. Я везу его домой, в Вашингтон, в Вашингтон доктор осмотрел больного строго смотрит сквозь пенсне мистер маккинли умирает мистер маккинли умирает к сожалению верьте мне она повернулась на стуле и рассердилась на учителя ты не поешь он любил эту песню не меньше чем она но девочка почему то не запела снова она вгляделась в лицо учителя без опаски пристально как свойственно детям ты что болеешь — спросила она, и нахмурилась, заметив, как он держится за ребра. Потом нырнула под стол, чтобы рассмотреть его ноги, словно гадая, не проглядела ли что-нибудь. — Или ты калека?